Глава 11 «Спасибо, обойдусь. Я пытаюсь держать себя в руках, чтобы не ответить ему какой-нибудь колкость, а внутри бушует пламя. Даже не так. Настоящий ураган эмоций. Наблюдаю, как парень усмехается и возвращает документы назад на стол, после чего поворачивается ко мне лицом. Уж лучше бы бумаги рассматривал, чем снова начнет пялиться и сканировать меня. Захар слишком резко ворвался в мою размеренную жизнь, пытаясь на меня давить». В самом начале взглядом выбивал почву из-под ног, затем его чертовы голубые глаза напрочь лишили меня покоя, а сейчас парень перешел к самым, как я понимаю, решительным действиям. Вот спрашивается, чем я могла его спровоцировать? Неужели, когда ему ответным взглядом бросила вызов? Если так, то я дура набитая, сама нарвалась на неприятности. Хотя я и пытаюсь сопротивляться всеми силами и твердо верю, что мне удастся одержать верх, но сердце не обманешь». И в глубине души понимаю, что могу проиграть с разгромным счетом. Опытный и опасный сердцеед, который не знает поражения, мне ли с ним тягаться. И если он и дальше продолжит действовать столь нагло и решительно, тот долго не продержусь. Надо как-то собраться и дать ему отпор. Донести до его высокомерия, что ему лучше забыть сюда дорогу и больше не донимать своим вниманием. Мне совсем не льстит его пристальный интерес к моей скромной персоне. Он меня раздражает, дико бесит и вызывает противоречивые чувства. Сердечные переживания не входят в мои планы, поэтому не стоит парню тратить время понапрасну. Есть еще один вариант. Поговорить откровенно и узнать правдивые ответы на все интересующие меня вопросы. Возможно, после наших откровений мы сможем, как и раньше, друг друга не замечать. И прекратим эту дурацкую игру во взгляды под названием «Хищник» и его «Жертва». Как-то не хочется мне становиться тысяча первой в списке его девушек половина из которых, как минимум, остались с разбитым сердцем, зализывая свои раны после стремительной интрижки с этим красавцем. Почему? Он прерывает затянувшуюся молчаливую паузу, не сводя с меня своего сканирующего взгляда, словно на моем лице заранее написан ответ. Вот опять начинается. Ну как ему объяснить, чтобы не тратил времени понапрасну и перестал меня преследовать? Ладно, была не была. Попробую снова. Во-первых... Я в состоянии справиться сама. Хоть и нервничаю, но отвечаю довольно спокойно. По крайней мере, мне так кажется. А во-вторых, не хочу быть тебе обязанной. Кофе, улыбка, ну и... Захар делает паузу, а после с усмешкой заканчивает. Свидание. За что? От возмущения у меня непроизвольно вырывается этот вопрос. Нет, чтобы послать его далеко и надолго, вместо этого я округляю глаза и спрашиваю, за что. прям поражаюсь своему уму и стойкости. Ты же будущий экономист. Парень опирается на стол и складывает руки на груди, смотря на меня смеющимся взглядом. А память девичья. Про кофе и улыбку я помню. Продолжаю таращиться на Захара, видимо, слишком откровенно. Но его, походу, вся эта ситуация искренне забавляет. Запамятовала насчет свидания. «Не подскажешь, когда я на такую авантюру подписывалась?» «Шапку тебе привез. Вот и заслужил». Победоносная улыбка не сходит с его лица. А у меня возникает дикое желание взять самую тяжелую папку со стола и треснуть его по башке. «Ох ты же хам, оказывается, красавчик!» Зашкаливающим самомнением, дико раздражающим высокомерием и короной на голове. Хотя двадцать четвертым корона по статусу положена, причем с рождения. Так что последний пункт пропускаем. Парень продолжает скалиться, потому что его хищная улыбка больше похожа на оскал волка. На меня захватывает в свой плен очередное дикое и безумное раздражение. Надо же, какой заботливый! А я, оказывается, не оценила его широкого жеста. Я, видите ли, неблагодарная, сопротивляюсь. Нет, чтобы упасть перед ним на колени и начать пить ему дифирамбы. Как же! Разбежалась! Это твои ожидания, красавчик! а у меня на сей счет другая точка зрения. Сейчас я тебе устрою. Мигом твою улыбку сотру симпатичной физиономии. Я так понимаю, после кафе, клуба или что ты там напридумывал, я снова буду тебе должна? Сыжу сквозь зубы, так как злость, купя с нарастающим раздражением, дает мне силы для жесткого ответа наглецу со смазливым лицом. Я собралась разнести его в пух и прах, но надменный тон Захара с ехидной улыбкой на лице снова выбивают почву из-под ног. «А ты догадливая?» Парень отрывается от стола, делает два шага вперед, а я на автомате отступаю медленно назад. Ровно до тех пор, пока не упираюсь в стену. Сердце колодится, как бешеное. Дыхание, кажется, останавливается, и я не могу даже пошевелиться, не то чтобы хоть слово возразить ему в ответ. Хочется закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть его и не слышать завораживающего голоса. «Завтра». Он приближает свое лицо к моему виску. Да так близко, что я чувствую кожу его жаркое дыхание. Семь часов вечера. Снова пауза и легкое касание губ в районе все того же виска. Я подъеду к общежитию. Не опаздывай. Заодно и задашь свои вопросы. Да ведь хочешь их задать, и ничего не упустил. Какие? Как назло от волнения я вновь начинаю заикаться. Мысленно злюсь на свою слабость, но ничего поделать с этим не могу. Уверена, его веселит вся эта ситуация. «Да почему же я на тебя так реагирую? Чувствую себя, как кролик перед удавом!» «Те...» — тихим, обволакивающим голосом говорит он. «Ох, мне кажется, я не выдержу этого напряжения!» Захар снова касается губами виска, и сердце пропускает удар. «А может, и два?» «Со счета сбиваюсь моментально, замирая на месте!» Которые то и дело проскальзывают во взгляде. Он медленно отодвигает голову, и теперь наши лица находятся друг напротив друга. А мое без того остановившееся дыхание никак не хочет восстанавливаться. Черт бы его побрал, этого несносного Гончарова с его играми. Как можно быть таким очаровательным и столь опасным одновременно? Кремучая смесь, не иначе. То, что он играет, видно невооруженным взглядом. и Я прекрасно понимаю, чего Захар добивается. Хочется заплакать закричать. «Отстань от меня! Я не буду твоей игрушкой на одну ночь!» Но я молчу, смотрю пристально ему в глаза, пытаясь прижаться к стене еще сильнее. И пусть я пока не умею контролировать реакцию моего тела, особенно в присутствии Захара, но здраво рассуждать еще не разучилась. При этом четко сознаю эти игры не для меня. И он, к сожалению, тоже не для меня. Мысленно собираюсь силами, чтобы объяснить в очередной раз. Между нами ничего не может быть и не будет. Я не приду. Мой голос немного дрожит, а сердце колотится. Но я все равно держусь до последнего. Не бегу от него, как подсказывает мне мозг. И не закрывают трусливо глаза, как просит сердце. Хочется еще раз почувствовать его дыхание на своей коже, но я гоню все мысли прочь. Этого не будет. И не стоит тешить себя несбыточными иллюзиями. Я не поддамся на твои чары, красавчик. Из принципа или на зло, но я выстою против тебя. Придешь. В своей самоуверенной манере отвечает парень и тут же добивает меня ласковым голосом с хрипотцой, от которого голова идет кругом. Я буду ждать. Захар скользит взглядом по моему лицу, проводит двумя пальцами по моей щеке как нарочно, медленно, не спеша заправляет за ушко выбившуюся прядь, словно проверяет границы дозволенного. Я же стою, как ледяная статуя или трусливый заяц, пока еще точно не определилась. Не в силах пошевелиться. Хочется ударить его по руке, но самой рука не поднимается, как будто кто-то сковал все мои движения. На его губах появляется полуулыбка. Последний взгляд из подлобья лобья, брошенный, как я понимаю, на прощание, и Захар делает шаг в сторону, открывает двери и переступает через пару комнаты. У меня непроизвольно вырывается вздох облегчения и резко возвращается дар речи. «Захар!» Довольно громко произношу ему вслед, все же надеясь, что он остановится и мы поговорим. «Приятного вечера и до скорой встречи, трусишка!» Бросает на ходу, не поворачиваясь в мою сторону, и делает мне ручкой. Я снова прислоняюсь к стене медленно сползая вниз, так как ноги больше не держат. И я четко понимаю, что разговора с парнем не избежать, как бы я не пыталась ему противиться. Хотя какой может быть откровенный разговор, если я завтра никуда не собираюсь с ним идти? Пусть катится на все четыре стороны. Нужны мне триста лет его лживые ответы на мои вопросы. А если он еще раз переступит порог моей комнаты, то я точно молчать не буду. И больше не подамся на его уловки, чтобы он там о себе не возомнил. Просто сегодня Захар застал меня врасплох, поэтому я немного растерялась. Но завтра я точно буду во всеоружии. Даже на порог его не пущу. Ушел? слышу голос подруги и поворачиваю голову в сторону. Сама не понимаю, сколько просидела возле стены в одной позе, пытаясь собрать все свои сумбурные мысли в одну кучу. Да. Медленно поднимаюсь и направляюсь к столу, где меня ждет любимая работа. Плюхаюсь на стул и смотрю прямо перед собой на разбросанные бумаги. Никому не позволю выбить меня из колеи и испортить настроение. Пусть все катятся куда подальше. Петю спровадила? Наконец-то вспоминаю, что еще один назойливый кавалер наверняка будет лезть в мою жизнь. Задавая кучу ненужных вопросов. Ага. Карина подходит к столу и облокачивается, заглядывая мне в глаза. Чего хотел Захар? Ее вопрос вводит в небольшой ступор. Я поворачиваю голову в ее сторону, округляя глаза и поднимая обе брови, в немом изымлении. «Это точно моя любопытная подруга. Может, ее подменили, пока я тут вела задушевные беседы с парнем? Не тебе «давай рассказывай, подруга», не «как ты посмела от меня скрыть», не тем более «как твоя шапка дорогая оказалась у него в машине». Банальный вопрос и никакого любопытства. Честно, не ожидала от Голубевой, морально подготовившись к потоку вопросов, а потом к еще большему потоку нравоучений. «На свидание зовет». Спокойно отвечаю, а через пару секунд заканчиваю. Завтра. А ты? Не унимается подруга. А я не пойду. Развожу руками в разные стороны. Пусть со своей Степановой по клубам шляется. А меня увольте. Нужен он мне триста лет. Зло ухмыляюсь, наблюдая, как на лице Карины расплывается ехидная улыбка. И ничего смешного здесь не вижу. Вот прям совсем ничего. Сдается мне, что ты лукавишь, дорогая. Она прищуривает один глаз и наклоняет немного голову в сторону. «Захар — золотая мечта, красавчик и очаровашка. Он же на свидание зовет, а не в постель. Поэтому я сказала, что не пойду». Жестко обрываю ее пламенную речь. «И точка». Голубева смеется, мотает головой из стороны в сторону, а я отворачиваюсь, больше не желая продолжать разговор на эту тему. Тошно от того, что она права. А я забылась... Наталику секунды и вновь поддалась очарованию парня. Больно, что мы не можем быть вместе, и его временное увлечение мной не иначе, как очередная его игра. Ну-ну, посмеиваясь, умничает моя любимая соседка по комнате. Слушай, я немного повышаю тон, так как разговаривать на эту тему нет никакого желания. У меня куча работы, горят все сроки, плюс еще учеба и подготовка к докладу. А тут ты со своими глупостями пристаешь. Да, он меня подвез. Выдаю на повышенных тонах, Однако Карина все равно смеется. «Да, он мне нравится, если ты хочешь это услышать. Но завтра я не пойду с ним на свидание. И не стоит мне читать нравоучения и уговаривать». «Угу», — кивает Голубева головой после того, как я выдыхаюсь. Хоть выглядит она спокойно, но в глазах плещется лукавый огонек. «Вот черт, значит, не поверила. А зря. Вот на зло подруге, чтобы больше не доставала завтра соберусь силами и пошлю Захара куда подальше». А после забуду все происходящее, как страшный сон. Даже на улицу выйду ради этого, чтобы высказать ему все в лицо. И никуда я с ним не поеду. Точка. Наверное.